помиловать нельзя, осудить да не будет сострадающего ему. Если согрешит человек против человека, то помолиться о нём Богу. Если же человек согрешит против Господа, кто будет ходатаем о нём? Первая книга Царств, глава 2, стих 25. И правда, откуда бы взяться чему-то хорошему? Иуда умирает в раскаянии, но не в покаянии. Умирает без примирения с Богом, в глубочайшей ненависти к себе и полностью опутанный последствиями совершённого греха. Неважное начало вечности обещает многое, но от всего обещанного мороз по коже. Собственно, Иуда неукоснительно идёт по пути, что приготовил ему сатана. Христос в Гефсимании ему жизнь спас. чтобы не допустить такого кошмара. А он несколькими часами позже всё же выполнил волю сатаны, исполняя букву закона и обрёк свою душу адской вечности. Святоотеческое мнение касательно того, что ждало Искариота по ту сторону, однозначно. Всё плохо, аж скулы сводит. Полный консенсус патрум. По-моему, больше ни по одному не догматическому вопросу нет такого единодушия. странно, что в символ веры не вошло. Оборисовать это мнение можно цитатой из Златоуста. Предавший Иуда погубил свою душу, преданный Иисус сидит одесную Отца на небесах, а предавший Иуда теперь в аду, ожидая неумолимого и вечного наказания. Светитель Иоанн Златоуст. Беседа о предательстве Иуды вторая. От первых веков до наших дней в этом убеждении церкви ничего не изменилось. Судьба предателя определена окончательно и бесповоротно. И что тут странного? Вообще-то церковь просто не спорит с мнением Иуды о себе самом. А с чего бы ей спорить? Мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгневаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне. Псалом 138, стихи 21, 22. И вот в одной из бесед о предательстве Иуды Иоанн Златоуст говорит: "Я объят и тему другим, и ненавистью к предателю, и любовью к Господу, именно в таком порядке". Правда, со Златоустом не всё так просто. Слишком трудно не заметить, что для заявленной ненависти светитель вообще-то через чур много про Иуду пишет, да ещё и выгораживает его всеми возможными способами. И не скрываем, одосадует, что не дошло дело до покаяния и примирения со Христом. Цитата. А что же дьявол сделал с Иудой? Иуда покаялся. Согрешил я, говорится, предав кровь невинную. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 4. Дьявол слышал эти слова. Он увидел, что тот начинает путь к лучшему, идёт ко спасению, и испугался перемены. У него ведь есть милосердный Господь. Он плакал о нём, когда имел намерение предать его, и убеждал его бесчисленное количество раз. Тем более, не примет ли Христос его теперь, когда Иуда кается? Когда он делал недостойное, Христос привлекал его и призывал к себе. Тем более, не будет ли Христос звать к себе теперь, когда Иуда исправился и осознал свой грех? Ведь он для того и пришёл, чтобы его пригвоздили. Что же сделал дьявол? Навёл на Иуду ужас, ослепил его чрезмерным унынием, гнал его, преследовал, пока не довёл до петли, пока не отнял у него эту жизнь и не лишил желания раскаиться. А то, что он был бы спасён, если бы остался жить, это доказывается примером тех, кто пригвоздил Господа к кресту. Если он спас тех, кто возвёл его на крест, и будучи уже на самом кресте молил Отца, прося простить им их преступления, то очевидно, что он бы совсем благоволением принял бы и предателя, если бы он по установленному закону совершил покаяние. Святитель Иоанн Златоуст. Выборки из разных слов. Слово 35-е. О покаянии. Дьявола во всём виноват, короче. Довёл парня до петли и до ада, хотя и сам Иуда был готов исправиться, и Христос желал принять его обратно. Водут и он, конечно, в аду, но никакой радости ненавидящий его злотоуст по этому поводу не испытывает. Цитата: "Придайся унынию и плачь горько, но не о преданном Иисусе, а о предателе Иуде. О нём плачь и воздыхай". О нём скорби, как и владыка наш плакал о нём. Цветитель Иоанн Златоуст. Беседа о предательстве Иуды первая. Словом так ненавижу, что вслед за Христом плачу о нём. Но какие бы чувства ни лежали у Златоуста в подоплёке, приговор его и всей церкви совершенно однозначен. С одной стороны, поразительно, до какой степени единодушный отцы в стремлении отправить раскаявшегося человека на муку вечную. Казалось бы, где где, а тут всего уместнее сказать: согрешил, но раскаялся. Оставляем его участь на беспредельную милость Божью и не прописывать окончания этой истории в самых чёрных красках. В любой сложной ситуации уповай на милость Божью, не ошибёшься же. Если уж Златоуст призывает о нём плакать, то почему бы не сделать и следующий шаг? Нет ад без нисхождения. С другой стороны, нет непоразительно, впал не закономерно, потому что отцы рассматривают его судьбу полностью выключив из этой ситуации Христа. Но ну, о без Христа иуда, разумеется, гибнет. и отправить его в ад единственная возможность не согрешить самим. Иуда полностью потерялся в совершенном им абсолютном грехе, единственном за всю историю человечества грехе, который своей огромностью превзошёл человеческую душу. Ни раскаянием, ни подвигом, ни самоубийством невозможно перевесить чашу весов, на которой лежит убийство Христа. Иуда стал воплощённым грехом, грехом страшным, обращённым напрямую против Господа, а посему тем более не достойным ни человеческого милосердия, ни сострадания. Да не будет сострадающего ему. Псалом 108, стих 12. Этот грешник и его грех одно. Нет в нём ничего, что подлежит спасению, а про любовь речь вообще не идёт. Нечего там любить. Нечему там раскаиваться, отсюда и однозначность приговора. Но он раскаивается. А раскаяние всё же обычно вызывает ответное сострадание. Это то, что вложено в нас Евангелием и примером самого Христа протянуть руку кающемуся, первое движение христианской души. Невозможно и недостойно христианина равнодушно или с приятным чувством морального удовлетворения смотреть, как человек корчится от боли до смерти, ненавидя себя за сотворённый грех. И получается парадоксальная для христианского сознания ситуация. Вроде бы человек раскаялся, ему больно, и сострадать ему нормально, естественно, но как жалеть богоубийцу, в котором нет ничего подлежащего спасению? и который по определению не может раскаяться. Даже просто сострадать ему значит признать его боль, раскаяние, его перемену, а значит признать, что в нём есть нечто помимо его греха. А значит, уже сам сострадающий должен счесть вину убийства Христа меньшей, чем его душа, то есть сделать ровно то, чего сам Иуда не сделал, предпочтя путь закона и смерть на себя принять этот грех. Есть в этой истории сатанинские ловушки даже для совсем непричастных и смотрящих со стороны, хоть тысячи лет спустя, потому что она настоящая. В этом конкретном случае невозможно, Максима, ненавидеть грех, но люби грешника. этого грешника вне его греха просто не существует. Не должно существовать. Но он существует и раскаивается. И с этим надо что-то делать. И лучше всего раскаяние просто не замечать. Поэтому можно 2000 лет кряду самым искренним образом закрывать глаза на то, зачем Иуда в раскаянии пришёл к Каенам. И тысячелетиями никревя душой игнорировать его признание перед властями в преступлении готовность к наказанию попытку ценой собственной жизни переиграть всё не замечать и то, что его самоубийство буквальное исполнение закона о лжесвидетелях и богохульниках не обращать внимания куда именно он пошёл вешаться это свидетельство подлинного раскаяния в осознанном богоубийстве А от этого душеломного и в принципе невозможного оксюморона хочется уйти любой ценой. Можно отрицать. Цитата. Здесь не значит раскаявшись в библейском смысле, а одумавшись, потому что если бы Иуда действительно раскаялся, то был бы прощён, как и Пётр. Греческое слово метамелифис имеет здесь особенный смысл. Когда Иуда увидел, что Спаситель осуждён на смерть, то не раскаялся, не почувствовал сожаления, а только потерял последнюю надежду. Александр Лапухин, Толковая Библия. Конечно, потерял. Неясно только почему в глазах Лапухина это свидетельствует о нераскаянии, когда всё ровно наоборот. И почему обычное греческое слово должно для всех значить раскаяние. как сожаление о Садиином. Например, Евангелие от Матфея, глава 21, стихи 29-32. Послание евреям, глава 7, стих 21. А вот специально для Иуды нечто другое. Но если жалеть хочется и в раскаянии верится, то можно придумать версию, в которой он не будет сознательным богоубийцей. Естественно, находим подобное у Златоуста, который прямым текстом подсказывает Иуде, что ему надлежало говорить на Тайной вечере. Прости меня, купившего себе вред и погибель. Прости меня, у которого золото похитило разум. Прости меня, озлобно обольщённого фарисеями. Светитель Иоанн Златоуст. Беседа о предательстве Иуды. В общем, на предательство обольстили фарисеи, а к самоубийству подтолкнул дьявол. А Иуда сам вообще в чём-нибудь виноват? Да, эта версия стирает с него клеймо намеренного богоубийцы, переводя всё в денежную плоскость. Но увы, Иуду никто не обольщал. Он сам пошёл к властям предлагать свои услуги. Инициатива была его. А судя по тому, как упорно он лез нарожон на тайные вечери и в Гефсимании, И как легко растался с серебренниками, дело было не в деньгах. Чтобы пожалеть Иуду, не скатываясь в сатанинское умоление о сознанного богоубийства, нужно замазать, размыть его грех, превратить во что-нибудь другое, то, что позволит сконцентрироваться не на вине, которая сопряжена с желанием смерти Христа и от того уходит в бесконечность, а на человеческом страдании. которая хоть и невероятно глубоко, но в силу своей человечности всё же конечна. Но вот в чём загвоздка. Любая иная вина настолько несопоставимо меньше его реальной, что жалеть его в таком случае бессмысленно. Оно, конечно, не так гибельно для души, как сострадать богоубийце, но к подлинному искревоту не имеет отношения. А сочувственных к нему версий, где он был бы при этом откровенным сознательным богоубийцей, мне к счастью не встречалось. Впрочем, ни от одной из этих версий самому и Уди не легче. Сознательное богоубийство однозначно обрекает его аду, ежель нет нельзя. А чуть уменьшишь его вину, это значит, что для него возможно было обращение к Богу и покаяние, а он его отверг. Кроме того, Если Иуда желал не смерти Христа, а чего-то иного, то он становится невиновным перед законом. Он уже не умышленный лжесвидетель. В Тора законе, глава 19, стих 19. И в таком случае его самоубийству нет оправдания. Из исполнения закона оно становится окончательным смертным грехом. И об этом пишет даже ненавидивший и откровенно сожалеющий его Златоуст, исходя из вины серебролюбия вместо вины богоубийства. Цитата. Конечно, заслуживает одобрения то, что он сознался, повергнул серебренники и не устрашился иудеев. Но что сам на себя надел петлю это грех непростительный. Цветитель Иоанн Златоуст. Толкование на Евангелие от Матфея. Безусловно, По такой логике, если бы для Иуды в принципе было возможно покаяние и возвращение к Христу через боль и стыд, а он бы вместо того малодушно повесился, ища себе участи полегче, самоубийство действительно стало бы непростительным грехом, отвержением благодати и отвержением Христа. Или ты богоубийца, или оскорбляешь милость и благость Божью самоубийством. В любом случае, заслуживаешь ты одного вечных мук. Куда ни кинь, всюду клин. В общем, единогласный и окончательный вердикт отцов виновен, и вина неискупима. Неискупима до такой степени, что даже святитель Григорий Ниский в своём труде об апокатостасисе именно для Иуды делает исключение. Ему конца мучений не будет. Цитата. Из евангельского слова дознали мы об Иуде, а именно, что в таком случае лучше вовсе не существовать, чем существовать в грехе, ибо для него по причине глубоко укоренившегося порока очистительное наказание продолжится в бесконечности. Святитель Григорий Нисский. О младенцах преждевременно похищаемых смертью, Так что с человеческим ходатайством у Иуды действительно всё плохо, даже с ходатайством о самом себе. В общем, иди и удовись, туда тебе и дорога. А что, не заслужил? Заслужил?